Глава 10. Новая теория! Энни ворвалась в кафе, впуская за собой прохладный октябрьский воздух. Джинни знала ее меньше недели, но казалось, Энни вечно продолжала разговор, который они даже не начинали. Ей это нравилось. Так поступали друзья. Близился вечер, поэтому посетителей в кафе было мало. Джинни настояла, что справится сама, и Норман ушел пораньше, чтобы отвезти племянницу в зоопарк. Или племянника в океанариум. Джинни слушала краем уха. Почти все ее внимание сейчас было занято грезами о фермере, о его мягких рубашках, сильных руках и удивительной способности ладить с кошками. — О чем? спросила Джинни из-за прилавка. Она поставила туда табурет, чтобы отдыхать, когда кафе пустовало. Пусть Норман и возмущался по этому поводу. «Посетители не желают видеть, как ты рассиживаешься», — сказал он. «Посетители хотят кофе. Им все равно, даже если я подаю его, стоя на голове», — возразила она. После этого он отстал. «Новая теория о твоем привидении», — ответила Энни. Стойка между ними имела форму буквы «Г». Одна сторона для заказов, другая — с барными табуретами, где можно сесть. Энни уселась и с облегчением вздохнула. Пекарня закрывалась в три часа, так что до конца дня она была свободна. «А, точно, проблема решена». «Решена? Уже?» Джинни пододвинула Энни ее любимый чай-латте и та обхватила кружку ладонями. Вдохнула пряный аромат и и продолжила расспросы. «Привидения бывают коварны? Уверена, что оно исчезло?» «Оказалось, это вовсе не привидение». Энни хмуро посмотрела в кружку. «Логан тебя в этом убедил. Он величайший скептик на свете, Джинни, верит только в то, что может потрогать руками. И он потрогал имя кота, который появился вчера вечером. Думаю, вопрос закрыт». «Кота? Да ладно!» Как по команде, кот, которого Джинни гениально окрестила Каспером, чинно вошел в кафе. Он направился к солнечному пятну на полу у витрины, плюхнулся, закинул лапу за голову и начал вылизываться. Будь Норман здесь, у него случился бы припадок. Он был, мягко говоря, не в восторге от нового члена семьи кафе «Пряная тыква». Но утром Джинни уже отвела животное к ветеринару, Сделала прививки, купила лоток и огромный мешок рекомендованного врачом корма. «Этот парнишка остается. Энни перевела взгляд с Каспера обратно на Джинни. На ее круглом лице так и читались сомнения. «Это правда. Мы с Логаном были здесь вчера ночью, когда раздался скрежет у задней двери. Там оказался кот. Видимо, его я и слышала все это время». Лицо Джинни вспыхнуло при упоминании о Логане и о том, что она провела тут с ним ночь. Перед глазами тут же встала картинка, его пальцы, касающиеся ее щеки, когда он заправлял непослушную прядь. Энни вскинула бровь. «Хм... О, нет. У Джинни на лице написано, что она поддалась фантазиям о фермере. На старой работе с ней такого не случалось, никто там не вызывал у нее ничего подобного». Ей в голову не приходило зарыться лицом в рубашку кого-то из коллег. «Магия фланели, иначе не скажешь». «Что ж, если случится еще нечто странное, дай знать. Мне кажется, маг что-то замышляет». Настал черед Джинни в сомнении вскинуть бровь. «Думаешь, маг бродит по моему кафе в облике призрака?» «Не бродит», — Энни отмахнулась, чуть не опрокинув кружку. Джинни успела ее отодвинуть. «Думаю, он пытается тебя отпугнуть». «Зачем?» Джинни видела его пару раз. Владелеца кафе и хозяин паба работали в разное время суток. Ее общение с Маком Салливаном ограничивалось вежливым приветом, когда она закрывала свое заведение, а он открывал свое. «Хочет твое помещение». Мак мечтал расширить паб с тех пор, как купил его в том году. Я слышала, он предлагал Дот выкупить кофейню, но она отказала. И все же, если он когда-то и хотел это кафе, совсем не значит, что он попытается выгнать меня отсюда. Ты не знаешь его так, как знаю я, Джинни. Просто будь осторожна, — зловеще добавила Энни и глотнула латы. Непременно. Над дверью кафе прозвенел колокольчик, и в помещение ворвался очередной поток прохладного воздуха. За ним закружились сухие листья. «Ой, какой милашка!» хейзел остановилась почесать пузика Каспера, и он довольно заурчал. «Откуда он взялся?» «Это привидение Джинни». «Серьезно?» хейзел подняла взгляд. Глаза из очков казались еще больше. «Этот малыш наделал столько шума?» «Видимо», — ответила Энни, судя по всему, не поверив до конца. «Джинни и Логан были здесь всю ночь, а потом появился кот». «Вот как?» — хейзел встала и подошла к стойке. «И как все прошло?» «Нормально. Хорошо. Обычная охота на призраков». Джинни отвернулась, внезапно решив срочно протереть кофеварку. «Пора прибраться к концу смены, а не выносить пристальный пугающий взгляд хейзел Почти такой же нервирующий, как у Каспера». «Обычная охота на призраков, значит, миленько». Джинни оставила без внимания взгляды, которыми обменялись Энни и Хейзел, и приготовила Хейзел ее любимый тыквенный латы с пряностями. «Ага, очень», — повторила Джинни, поставив перед ней напиток. «А теперь проблема решена. Шумел обычный кот». Она пожала плечами. «Ничего особенного. Все закончилось». Логану больше незачем приезжать с трогательными мелочами, вроде берушей или проводить с ней ночь. Никаких причин. «Я зашла предупредить тебя насчет завтра», — сказала хейзел сняв рукавицы и положив их на прилавок. «О, Господи!» — пробормотала Энни. «О чем предупредить?» — Джинни снова присела. Она надеялась выспаться после того, как Логан ушел, но, несмотря на отсутствие привидений, новенькие беруши и надежный замок, сна не было ни в одном глазу. А теперь полный день в кафе, визит к ветеринару и покупки для кота. Джинни снова выжата, как лимон. Маленький город явно не собирался ее щадить. «Книжный клуб по средам». «Хорошо. Они собираются в книжном магазине примерно в полдень, но потом обычно заходят сюда за кофе, прежде чем вернуться на работу или забрать детей со школы или куда им там надо. Вот я и решила тебя предупредить». хейзел поправила очки на переносице и слегка покраснела. «Они могут немного буянить». Энни фыркнула. «Мягко сказано». «Звучит забавно», — ответила Джинни, вспомнив веселую компанию с городского собрания. «Ох, милая, милая Джинни». Энни покачала головой. «Они заявятся сюда, взбудораженные своей последней похабной княжонкой, гагача как шабаш-ведьм, а потом захотят узнать о тебе все. Джинни рассмеялась. «А ты не слишком драматизируешь?» хейзел взяла рукавицы. «Они узнают всю твою биографию, кредитный рейтинг и любимое приложение для знакомств, гарантирую. Я не боюсь». Джинни спрятала улыбку, услышав мрачный тон хейзел Та пожала плечами. «Помни, я тебя предупреждала!» хейзел спрыгнула с табурета. «Мне пора. Сегодня у нас вечер сказок для дошколят. Приедет автор книги «Черная кошка вырезает тыкву» с подписанными экземплярами. Будет настоящий хаос. Подожди, у меня же печенье для этого мероприятия. Пойду принесу». Энни допила остывшие латы, собираясь вслед за хейзел «О, Джинни, ты участвуешь в фермерском рынке в воскресенье?» «В фермерском рынке?» «Да, Дот всегда оставила палатку рядом с моей. Горячий сидр и тыквенные напитки с пряностями отлично сочетаются с моими сезонными кексами и пирогами. Обязательно приходи». «О, хм, конечно, спрошу у Нормана». «Удивительно, что он тебе не сказал». Джинни нахмурилась. Норман ее явно недолюбливал, но теперь, казалось, он еще и мешает нормально работать. Завтра с этим надо разобраться. «Я приду». «Отлично», — Энни улыбнулась с порога. «И я бы на твоем месте не упоминала Логана, пока книжный клуб тут. Сплетни и их топливо». Джинни рассмеялась, хотя внутри все свело. Меньше всего ей хотелось стать объектом городских сплетен, особенно когда и судачить было не о чем. Совершенно. «Спасибо. Теперь я во всеоружии. Остерегаться мака, книжного клуба и любого упоминания о Логане. Поняла». Энни отсалютовала и вышла в вечернюю прохладу. «Кто знал, что жизнь в маленьком городе так опасна?»